18. -е. Вскоре после этого дня в семье Скавронских случилось событие немалой важности. Появился в доме, привезенный из польской Лифляндии, беглец Дирих. Офицер, доставивший графа ф ё д о р а Самойловича Скавронского, передал его с рук на руки графу Карлосу Самойловичу, Вся родня едва узнала привезенного беглеца. Он, казалось, постарел лет на десять. На расспросы всех, даже на просьбы брата Карлуса, даже на ласки Марии с Кавронской, Дирих отзывался только односложно, но ничего не говорил о себе, ничего не рассказывал. Где он был, что делал, нашел ли свою Трину, виделся ли с ней? Он ни словом не обмолвился». Родня, не добившись ничего, махнула рукой. б и г л е ц а снова свели в отдельную комнату и стали уже теперь сторожить. Был отдан строжайший приказ даже всей прислуге не спускать графа ф ё д о р а Самойловича с глаз. Все детям было тоже поручено следить за дядей Дирихом, и если будет замечено, что собирается со двора, то сейчас же дать знать или Карлу Самойловичу, или за его отсутствием старшему сыну его Антону. С этого дня граф ф ё д о р Самойлович жил как бы под крепчайшим караулом. Но как в первый день, так и в последующий, никто от него ничего не добился. Даже Марья Скавронска, которую он наиболее любил, напрасно приставала к нему, расспрашивая ласково и сердечно, и стараясь вызвать его на откровенную беседу. ф ё д о р Самойлович только тихо тряс головой и ничего не говорил». Через неделю после его возвращения явился к нему Карлус. Сел подле него и выговорил. «Ну, брат, я к тебе по важному делу. Приказание тебе вышло, кое-вослушаться ты не можешь. Я знаю, ты опять не будешь отвечать мне, будешь только мучать по коровье д да о головой трясти. Но это твое дело. А то, что тебе приказано, мы должны всячески стараться тебя заставить исполнить. И заставим». «Тебе, строжайше, вышел приказ жениться!» Дирих, сидевший, как всегда, немножко сгорбившись и опустив белые глаза в пол, вдруг встрепенулся и с ужасом глянул брату в лицо. «Жениться?» — проговорил он. «Ага, заговорил!» — усмехнулся Карлос. «Ну вот и слава богу!» «Да, братец ты мой, приказ тебе жениться!» Мало того, великая княжна ц а с а р е в н а Елизавета Петровна тебе уже и невесту выискала. Не очень она молода, да и не очень хороша собой. Да тебе это и не нужно. Зато она старинная российская дворянка, девица золотого сердца, прекрасная хозяйка. Имя Екатерина, е стало быть, тоже Трина, по отчеству Родионовна, а по прозванию с а б у р о в а Не хочу, — отозвался д и р и х о глухо. Хочешь ты, не хочешь, об этом речи не будет. Приказано тебе жениться, невесту нашли, и будем у тебя венчать не ныне, не завтра. Я ее зарежу. Так же глухо отозвался Дирих. Тогда тебя отстегают плетьми, строго произнес Карл Самойлович. И пущай. Да еще отрубят голову через палача. И пущай. Снова отозвался Дирих. Карл Самойлович начал уговаривать брата, убеждать, даже начал ласкать его, гладить по плечу и по колену, как малого ребенка. Он стал уверять его в том, как вся родня его любит, как ц е с а р е в н о заботится о его счастье. Затем граф Скавронский начал яркими красками описывать Дириху, как он будет счастлив, когда будет женат на российской дворянке из старинного рода. «У невесты с а б у р о в о й говорил Карлус. Родня большая, и братья, и сестры, и всякие родичи. Все они будут уважать тебя, якобы старшего. Пойдут у тебя дети, будут такие же вот сыновья, как у меня. Будешь ты российский дворянин, и, по видимости, они так вот. Граф Скавронский настоящий, с многочисленным семейством. Может, у тебя будет 12 сыновей, д в е д о ч е р е й Расписывал Карл Самойлович. Ты черт с ними! Отозвался Дирих. «С кем?» «А с этими твоими сыновьями и дочерьми?» «Да не с моими, глупый. У тебя их будет столько». «Не хочу, не нужно. Я их всех передушу, как котят». Карлус невольно усмехнулся. «Ишь ты какой! Они еще и не родились, а он их душить хочет». «Все равно, что не родились». бессмысленно проговорил Дирих. «Да как же с тобой быть?» спросил, наконец, Карлус. «Что же я скажу цесаревне? Стал б ы силком мы тебя будем венчать, свяжем да повезем в церкви? Ведь это не Гоже, ведь это срам будет!» «Я утоплюсь», отрезал Дирих. «Ну вот, утоплюсь. То всех резать собирался, а теперь топиться. А ты подумай-ка, Подумай-ка обо всем, что я тебе говорил. Может, Бог даст... Раздумаешь, да и согласишься. И отчего бы тебе не жениться на невесте, которая разыскала сама о т ц а с а р е в н а Какие причины?» «А Трина?» Выговорил вдруг громко и отчаянным голосом Дирих. «Трина!» Заладил про свою Трину. «Ты должен о ней забыть, как если бы она никогда и на свете не жила». «Да ведь и это с а б у р о в а Катерина. Стало быть, Трина. Вот в утешении себе. Не зови ее т р и н ы й Оно будто все и то же будет. Нет, не то же. То одна Трина, а это другая Трина. Все одно. Зато это мужичка, это дворянка. Ты вот подумай и мне ответ дай, а я доложу ц е а р е в н е С этого дня в продолжении целой недели Карлоса, в особенности Софья и ее брат Антон, ежедневно уговаривали дядю, стараясь то лаской, то угрозой выманить у него согласие. Женить бы эту придумала вся родня, чтобы сбыть с рук своего арестанта на руки в семью с а б у р о в ы х И браком этим пресечь возможность новых попыток к бегству. Наконец, однажды Марья Скавронская уговорила ф ё д о р Самойловича. Целый вечер проплакал он, как малый ребенок, затем заявил желание видеться с Ксензом. За неимением такового в городе позвали в дом пастора, человека уже пожилого и почтенного. ф ё д о р Самойлович исповедался, причастился, готовясь к женитьбе, как якобы к смерти. Ему не перечили. Вернувшись из церкви, Федор Самойлович заговорил совсем другим голосом, тихим и грустным. Он объявил не то шутя, не то серьезно, причем губы его улыбались, а на глазах стояли слезы. Дирих Сковородский помер. Нет его на свете. А граф Федор Самойлович женится и зовет вас к себе на свадьбу. Вся родня не знала, смеяться ли словам этим или тревожиться, б о л у е т с я ли ф ё д о р Самойлович, или разум у него стал мешаться. В действительности не было ни того, ни другого. Разум его просветлел. И ф ё д о р Самойлович не шутил, говоря, что Дирих умер. Он похоронил в себе чувство к любимой женщине, которая изменила ему. и решил поэтому, что Дирих уже не существует якобы на свете, а теперь надо быть графом Скавронским, мужем госпожи с а б у р о в о й Скоро была справлена свадьба, на которой присутствовала многочисленная родня невесты, все прошло порядливо и богато. На свадьбе обещала быть сама цесаревна Елизавета, но по нездоровью не явилась, зато было много сановников и богатых дворян, В толпе народа, затеснившей во всех сторон паперть и наполнявшей соседние улицы, чтобы поглазеть на золотые кареты и чудных коней свадебного поезда, бежала молвь одна и та же по всем устам. «Ну уж, не позавидуешь невесте, этого белоглазого да белобрысого мужья получить», — говорили одни. «Ну уж, не позавидуешь жениху, эдакую дурную да старую жену получить». Говорили другие. е н о уж, и сам-то хорош!» Прибавлялась к этому. «Да и сама тоже хороша!» Прибавлялась еще. Разумеется, молодые супруги поселились в отдельном доме со своим штатом дворовых. Но в доме этом через несколько дней уже стало очень людно. Была целая куча господ, распоряжавшихся всем имуществом. Все это была родня, молодой супруги. Цесаревна, выбирая невесту для графа Федора с к о в р о н с к о г о которому предполагалось дать большие средства в о т ч и н н ы м и и деньгами, одновременно пристроила целое семейство обедневших дворян, которому она покровительствовала. Разумеется, при таком хозяине, каким стал граф Федор Самойлович, мог легко забрать власть в руки и в доме, и в в о т ч и н а х всякий, кто бы н е пожелал. Впрочем, с главным членом семьи, графом, все с а б у р о в ы и их прихлебатели обращались вежливо и ласково, величая его и дядюшкой, и дедушкой, и сиятельством. И понемножку прежний ямщик Дирих, прежний страстный обожатель Трины, почувствовал себя более или менее счастливым. Эта обстановка тяготила его менее, нежели жизнь в крюйсовом доме. Имя Трины стало для него теперь символом чего-то давнишнего, но безвозвратно потерянного, как молодость. «Видно, так Бог судил», — думалось графу ф ё д о р у с к о в р о н с к о м у «Но на том свете Трина ответ даст за меня».